Глава пятнадцатая. «Ладно, с этими ржавыми железками. Ты лучше ответь, где умудрился полную сбрую с седлами на свою хрюшу найти. И зачем нам аж пять, пять комплектов?» Полный голос с сарказмом мамы. «Один я еще понимаю, но пять? И вообще, где тебе так посчастливилось столь нужное снаряжение найти? Я так мельком глазом глянула». Не впечатляют, если честно. Утиль, причем полный. Каждый из комплектов. Старье. Ну, соглашусь. Это со стороны. На радостях показалось, что они хорошо сохранились. Но да, кожу время неплохо так в негодность приводит. Проверил я своим умением снарягу, которая мне досталась о щедро тука. С виду кожа хорошо выглядит, а тронь рвется восстанавливать придется благо такая возможность у меня есть а главное все снаряжение нанизано на магии отто и в таком состоянии все со стороны кажется что целое очень очень давно все плетения что нанесены древними мастерами на это снаряжение не запитывались ни магической силой мага ни маной для себя я комплект соберу у шесть пяти комплектов один уж точно Отвечаю я маме. А там посмотрим. Вон, Мишка, как сходу в хряка влюбился. Да и Крафт, думаю, в будущем себе такого боевого товарища не отказался бы заполучить. Я и сама бы не отказалась, удивляет меня мама. Я смотрю на нее, и меня распирает смех. Ты? И на сикаче? Да съест тебя, ухохатываюсь я. Но мама лишь улыбается вслед моему веселью. Наоборот? говорит она. Свиньи очень привязываются именно к женскому полу разумных, причем именно самцы. Самки у них более покладистые, но любят мужиков. Ты у нас просто неправильный, как и твой хряк. В одном с тобой соглашусь, если получится у нас получить от твоего кабанчика ему подобное потомство, то озолотимся. Но тут многое одновременно совпасть должно. И самка подходящая, и скопление магии в хряке. Да даже идёт ли на улице дождь или светит солнце во время зачатия. Общалась я по молодости с орками. У них этим делом сами шаманы занимаются. Серьёзный подход. В нашем же случае просто радоваться будем кабанчикам, которые на мясо пойдут. Тебе четырнадцать. Четыре года учёбы в школе, а там потом можно и к макрам стартануть. Вот хрюша твоя и будет там козырем из-за которого тебе в такой безделице, как принять наверстание, макро не смогут отказать. Конечно, можно попробовать заказать, скопировать сие украшения для хряков. Кожеделов даже в селе у нас хватает, но выйдет в копеечку. То есть не в один золотой. Но... Отмахиваюсь. «Мам, я сам разберусь», — говорю я ей. «С чем не смогу справиться, то подойду с тобой посоветуюсь, а там решу». «А почему пять комплектов?» «Да все просто», — ухмыляюсь я. Я под конец увидел это богатство в закиданной хламом сокровищнице старины Тука. «Ну и как было выбирать из этого, что более-менее в сохранности, а что, как ты выражаешься, утиль?» А тук и забыл, оказывается, что тут у него хранится. Дядя Юлий рассказал, откуда все это богатство у графа оказалось. А потом и предложил все просто выкинуть. Здраво рассудив, что за столько лет об этом снаряжении даже ни разу никто и не вспомнил, и не посоветовался. Ну, кроме меня, конечно. Типа «Нечего место в сокровищнице занимать, все едино никому не нужно». А тут я. Вот и сказали, либо все забирай, что нашли, либо просто выкинут. Ну, а я что? Забрал. Ну и молодец, поддержала меня мама. Но и о девочках не забывай. В нашем случае золото — это не цель, а средство для достижения другой, более серьезной и достойной цели. И за колечко это — взгляд на перстень от Тины на моей руке. Я следующая. На удивление все опасения мамы не оправдались. Добрались мы до дома на удивление и быстро, и без каких бы то ни было проблем. Дома нас, конечно, все ждали и очень волновались. Подарки всем понравились. Я же... «Мам, мне нужно отлучиться. Срочно!» — говорю я. «И куда на вечер, глядя неугомонный ты мой, отдохнул бы лучше с дороги?» — говорит она. «Да я проспал же ее всю, эту дорогу, как обратно ехали, — напоминаю я маме. Мне нужно отлучиться с ночевкой. Завтра буду. К вечеру». «В пустошь? спрашивает мама, кидая на меня серьезный взгляд. Киваю. «С утра буду». А лучше к вечеру, но рано. Да и так же с утра уже к наставнику рвану. Так что на меня теперь не очень-то рассчитывайте. Напоминаю я о своих обязательствах. «Ты, главное, сам с этим закончи быстрее», показывает мама взглядом на мою правую ладонь, на пальце которой перстень Тины надет. «И напоминаю, я следующее. И еще советую возвращаться пораньше домой. Мы с Улей на опушке леса, где наша арендованная земля... Подходит вплотную к лесу, хотим полигон маленький устроить подальше, чтобы он был скрыт от посторонних глаз. Там еще овражек небольшой. Нужно потренироваться, применять магию и те руны, которые мы получили благодаря тебе. Ты же как-то сумел каменным шипом научиться пользоваться? Да и другие плетения создавал, хоть и не очень устойчиво. Пару-тройку плетений ты еще точно можешь научиться по памяти применять. А память у тебя хорошая. Так что приходи, тебе понравится. Улия тебе точно что-нибудь убойное подберет из того, что ей досталось. Ладно, не задерживаю. Все равно весь вечер девчонки будут делиться впечатлениями и новостями, что было тут, пока мы в путешествии были. Да и Улия и я устанем от рассказов, как вы съездили. Иди уж, куда хотел. Не задерживаю. А мне нужно было срочно пробежаться до своего укромного местечка, проверить, как там мои мысли-жоги поживают. А с ними все было просто отлично. Голодные, но живые, если их существование жизнью можно было назвать. Но в такие дебри я не влезаю. Для меня все, кто обитают на этой планете, живые, даже некорсы. У них просто вид жизни немного другой». А сбежал я по нескольким причинам. Не хотелось слушать пересказы о наших приключениях. Второе, хотел разобраться с пуколкой Ведь я так и не смог проверить в действии то, что мне досталось в подарок от дядюшки Юлия. И мечи стоило убрать от глаз Крафта, а то как бы он чего не понял насчет них. Вот восстановлю их рабочее состояние. Тогда я и покажу их ему в действии, а так, чтобы он их внимательно смог рассмотреть. Мастер всегда мастера поймет. А эти клинки точно настоящий мастер делал. Третья причина из той же, считай, темы – комплект для Хрюши. Забрать с собой я хотел тот, где магических символов намного больше было, чем в остальных вместе взятых. Может, просто лучше остальных этот комплект сохранился, все возможно. Это и проверим. Завтра еще один комплект перенесу к себе в пещерку. Там для всех места хватит. Пустошь. Здесь магический фон очень сильный. Легче будет восстановлением этой амуниции для подобных моего хрюши заниматься. Сегодня проверю, что там с моей старой одеждой, которая когда-то была маминой, в которой потом в носке все старшие мои сестры отметились. Мне отдали вещи донашивать затем на выброс. Но теперь насчет них у меня другие планы. Проверю свои возможности, ведь сапожки мамины я уже почти восстановил до изначального почти нового состояния. Но есть и главное, хотя и стоящее в самом конце поставленных мной для себя задач на сегодняшний вечер, но от этого не менее важное, чем остальные, а то и более. И это разобраться с самим собой. В месте, где концентрация энергии пустоши наиболее насыщенная. Я сейчас про воздействие на меня кольца, того, которое мне отдала Марианна, мама прекрасной Тины, когда я спасал эту девочку. Чувствую это кольцо, и во мне что-то внутри принялось перестраивать на свой лад. Тот же каменный шип мне дается лучше, чем это было в первые разы использования этого заклинания, да и результат его воздействия — подстать силе удара, что выдавала Тина, а то и моя мама. Да и научился я держать плетение поиска из воровского перстня, хотя тот же рус и говорил, что это не подвластно из магов почти никому. Концентрация удержания заклинания в рабочем состоянии просто для многих почти недоступна в практическом плане. И да, мама права, хоть я и не маг в понимании местных, но как-то же я с магией обращаюсь... Даже вот теперь и вовсе заклинаниями, не пройдя инициацию, кидаю все плетения строю и знаю точно, что магический колодец у меня в наличии имеется, и артефактами у меня получается совсем просто пользоваться, а про то, что магическое зрение получилось в себе вызвать и умение сути вещей во мне установилось как надо, и вовсе не поддается никакому объяснению, но и копаться в себе не наверен. «Есть и хорошо, и знать об этом никому не надо, хотя мама ведь и так меня среди своих пациентов не раз светила, да и в саму деревню макров на вызове к больным брала. А то, что умение мысли Жога в своей интерпретации теперь я на гора выдаю, даже меня самого немного озадачивает. Ну, хоть не пугают и то хорошо, да и в самой пустоши». Я сам себя чувствую намного лучше, чем кажется дома. Мне тут роднее, я бы сказал. Словно этот лес и сама пустошь мне, как родная, как место, где и находился мой настоящий дом. Небывалые ощущения. Тут я во всяком случае чувствую себя абсолютно уверенным и спокойным. Так, покормлю своих Чука и Гека чуть позже. А пока есть время, стоит опять домой сбегать, а возможно и не раз. Хрюша там был занят делами воспроизводства себе подобных. Крафт новую свинку ему прикупил на базаре в селе. Вот теперь мой хряк немного занят был. Не до меня ему было. Не буду его отвлекать. Завтра понаобнимемся. А пока нужно перенести сюда все пять комплектов обвеса этих хамеров. Ах да, вар хамеров. До вечера сделал из дома до пещеры. В лесу еще четыре ходки. Все вещи свои сюда перенес. Конечно, их могло быть и больше. Да вот кто-то мною выбранные, как оказалось, очень редкие вещи артефакты удачно обменял. Но не стоит о грустном вспоминать. И не нужно обижаться ни на кого. итак порадуемся, что все очень удачно обернулось. Неожиданно узнал, что пообщаться пока что у мамы не очень-то и вышло. Ни с остальными детьми, ни с крафтом. Ее в село позвали к больному. ули ее сопровождает. К вечеру должны вернуться. Вот теперь и думаю, а чего мне тут всю ночь делать? С едой, конечно, проблем не будет. Кролей ей для себя, и для своих мыслежогов подгоню на ужин. В качестве охотничьих трофеев. Но вот компания малость расстраивает. С щуком и геком не очень поговоришь. А хочется общения. За эти дни уже привык. А почему бы не сходить до дядюшки Джо? Узнаю все новости, которые за время моего отсутствия в селе и деревне тут у нас случились в округе. У Макса племяша дядюшкиного. За наставника своего спрошу. Макса максим мне рассказывать будет, заодно и покушаю. Приправы у меня в наличии есть, для разнообразия и тушку кроля. А то и две, как охота пройдет. Таверну с собой захватить можно, уж точно не помешает. За такой подгон... И комнату на ночь дядя Женя предоставит. Баб заказать уж точно не буду. Да у нас тут и не получится с этим строго. Следят, макры бдят. А потому просто чисто мужской компании посидим. Можно даже немного вина выпить. А почему и нет? Вернулся, все дела сделали. С деньгами, правда, не очень, но один вечер я уж точно в состоянии отдых проплатить. Да и кроли, их ведь со шкурой можно продать. Как из бульбончиками. Высушенные шкурки от кролей завтра до дяди Тимофея снесу. Он за них хорошую цену обещал дать Ну так чего? Шпага у настаивника в кофре. Со мной кинжал от этой пары. Остальное оружие, кроме неисправных мечей, я дома оставил. Чего с собой столько колющих предметов носить? Из метательных со мной только пукалка. Решено. Как придумал и сделаю а теперь марафон я пока туда-сюда из дома и обратно бегал в движении аппарат и испробовал и пукалка не подвела мне понравилось да и сегодня я с ее помощью и на кроли охотился по ногам кролем пострелял хотя зарядов у меня не так уж и много но для понимания задач оружия этого вполне хватило Заодно понял, стоит на него надеяться в вопросах противостояния с сущностями порождений пустоши. А зарядов к этой пукалке? И правда всего ничего. Как объяснил дядюшка Юлий, к этому прототипу земного пистолета на магической тяге всего три обоймы есть. Одна еще полная, а вот две уже пустые. Использовал я выстрелы. Увы, но пробовать нужно было, да и увлекся я немного. Оружие понравилось. Мастера землян умеют придумывать оружие для убийства себе подобных. Но, как сказал дядя Клим, этот вид оружия на земле рассматривается в основном как средство личной защиты, чтобы его использовать в серьезных боях слишком мала у него мощность, пробивная возможность. И непонятное слово сказал – скорострельность. Одно хорошо – дешевизна выстрела в конструкции моего экспоната. Вот об этих выстрелах завтра нужно будет и позаботиться. У Тима стоит узнать, кому с этим вопросом обратиться можно. Решено. Заскочу к нему завтра. А сегодня лучшим вариантом будет до таверны дядюшки Джо пройтись. А коль так, то и поторапливаться надо. Одними копчеными тушками кроли сыт не будешь. Их мясо здорово нам с мамой и улей выручило в этой поездке. Привалы среди дневного перехода... Мы не каждый раз делали, так что утоляли голод моими запасами. Ну и Тину кормил тоже этим видом мяса, как необычной трапезой. Это мама придумала все. Впрочем, Марианне с Русом мама целую тушку от моей щедрости презентовала. Два часа спустя. Какие люди! Кот! Какими судьбами! Дядюшка Женя с улыбкой на устах. Раскинув руки в стороны для объятий, выйдя из-за барной стойки, шел ко мне навстречу. В зале таверны народу немного, все же сегодня рабочий день. Да и поздновато уже. Многие и до дома уже отправились после вечерних возлияний. «Вернулся с мамой из поездки?» — отвечаю я. «Чего что-то скрывать? Он и так прекрасно знает, с кем и зачем я уезжал. Смысл это держать в тайне?» Вот решил, не дожидаясь завтрашнего дня, узнать, как там поживает мой наставник и ваш клиент. Макс далеко? Макс? Почему-то смеется дядюшка. Сестре твоей подарок купил, оформляет. Завтра через тебя хочет передать. Сам, усе сам, говорю я. Она не кусается. Но хуже. Что? Удивляется дядя Женя. Сердце его она похитит. Объясняю я. Она вся в маму, она жертв маминой красоты и обаяния и я уже успел в поездке насмотреться. Так что, пускай сто раз подумает, прежде чем с девками нашей семьи связываться. Впоследствии я предугадать не смогу. Понятно. Чьешь эта задача на свою репу дядя Женя. Ну, с твоим наставником все хорошо. Вино наше ему очень нравится. По питанию вопросов к нам у него нет. Да сейчас все сам попробуешь. Готовим на завтра вам. Ага, ты приехал. Сделаем с запасом. А это что там у тебя в мешке, интересуется трактирщик? Я же думал ведь продать тушки, а тут разговор идет, чтобы меня просто так покормить. Язык не поворачивается, деньги за кроля просить, во всяком случае за мясо. Два кроля и с бульбончиками в виде хвостов, говорю я. Намек понял. Радостно скалится дядя Женя. Это мне? Киваю. Ща все организуем. Мясо нам с тобой на закуску приготовят. Вино с меня. Макса позову. Доложит, как там твой наставник и его тезка поживает. От тебя впечатление от поездки? Ну, и что интересного видел? Сам я давно в дороге не был. Дело свое не на кого оставить. Хотя по молодости тоже много куда путешествовать пришлось. Говорит дядя Женя. Ну, чего стоишь? «Чилим!» — кричит он во всю глотку. «Ну-ка! Забрал у уважаемого Константина мешок. Там тушки. Освежить и на жаркое нам готовь. Подашь в мой кабинет». «Супругу мою предупреди, что сегодня я до самой ночи занят буду. Макса позови. Пускай тут за залом присмотрит, чтобы все нормально было. Смотрите у меня. Из кожи этого существа, что разделывать будете, осторожней. Не испортите». А лучше и вовсе старину Бульдю позови. Скажи с него филигранная разделка туш. С меня два пузыря крепленки с закуской. Внутренности на прожарку ему в качестве поощрения. Тоже можешь потом к его пиру присоединиться. Но чтобы... С утра как огурчики были. И уже мне. У нас заночуешь? Киваю. Если можно, говорю я. А по цене Отмахивается. Сочтемся. Давно я мясо кроли не ел. Ух, оторвусь.